Примыкающий к Славянскому базару участок, когда-то принадлежавший Шереметьевым, во второй половине XIX века приобрели Третьяковы, владельцы торгового дома братья Пётр и Сергей Третьяковы и Куншин. Мануфактурные товары: полотно, бумажные и шерстяные товары. Хотя Третьяковы в московском промышленном мире занимали одно из первых мест, память по себе и настоящую славу они оставили не как промышленники, но как коллекционеры и основатели главной московской картинной галереи. В 1870-73 годах Третьяковы проложили через свою землю переулок с Никольской улицы к Театральному проезду и подарили его городу. Городская дума назвала подаренный переулок Третьяковским проездом. Архитектор Третьяковского проезда Каминский решил его в едином архитектурном стиле как в своё время Росси театральную улицу в Петербурге. В специальной литературе имя Каминского часто сопровождают эпитет стилизатор. А по отношению к архитектуре Третьяковского проезда было сказано, что он неразличимо вписывается в линию застройки Никольской улицы. Въезды Третьяковского проезда с Никольской Театрального проезда оформлены в виде ворот-башен фантазий на тему Китайгородской стены. Они не копируют какую-то конкретную башню. Для оформления их фасадов использованы архитектурные детали, вообще характерные для русского стиля. А по верху идут зубцы, ласточки на хвосты, по форме имитирующие зубцы на кремлевских стенах и некоторых башнях Китай-города. Со стороны театрального проезда рядом с построенной Каминским находится подлинные башни как раз с такими зубцами. Если уж специалисты так высоко ставят мастерство стилизации Каминского, то неспециалисты нередко принимают их за подлинные исторические постройки. Так недавно в одной московской газете к статье о восстановлении снесенной части стены Китай-города для иллюстрации были выбраны въездные ворота Третьяковского проезда. Сейчас Третьяковский проезд отремонтирован, на нем поставлены фонари под старину, и он объявлен пешеходной зоной. В 80 восьмидесятые годы в проекте разработки концепции Китай-города как заповедной территории зону Третьяковского проезда, сообщала Вечерняя Москва, предусматривается отдать обществу книголюбов. Рядом с памятником первопечатнику Ивана Фёдорову расположатся выставочные и клубные помещения общества, книжные магазины. Удобным местом встреч книголюбов, видимо, станет кафе, которое архитекторы предполагают открыть в нижнем уровне Китай-города. Планировалось продолжение развития трехвековой просветительской традиции этих мест, где с 17 века во множестве книжных лавочек, а также сладков и рук, кипела торговля новыми и букинистическими книгами, лубочными листами и сочинениями, и где можно было отыскать при помощи опытных торговцев-книжников любую книгу и от души поговорить о любом книжном раритете. Но сейчас в этой зоне просвещение вытеснено коммерцией. По всему проезду дорогие бутики, и не знатоки, и любители книг толпятся и шумят здесь, а стоят и прохаживаются молчаливые, серьезные охранники. В «Вечернем Москве 15 июня 2007 года опубликован очерк Татьяны Сидорченко о Никольской улице описывает она и Третьяковский проезд. Третьяковский проезд можно преодолеть за пару минут. И все же место это особенное. средоточие гламура. Куда ни глянь, одни бутики. Их витрины протирают так часто, что пыль не успевает садиться. Одежда, часы, ювелирные украшения, предметы для дома, которые здесь продаются это настоящий класс люкс. Несмотря на то, что переулок расположен в самом центре города, рядом Красная площадь, Большой театр, Метрополь, тут малолюдно. Москва шумит на Никольской и в Театральном проезде, но не здесь. У нас почти не бывает посторонних, заходят только клиенты. Тут не просто мода, а мода коммерчески успешная, гордо рассказывает Елена, продавщица одного бутика. Во всех этих бутиках, уверяет она, товар не залеживается, хотя распродажи бывают крайне редко. Причем покупают все. и майки с джинсами, и деловые костюмы, и нелепые сумочки с броскими ремнями со стразами. За двухчасовую прогулку по этому проезду ни один покупатель нам так и не встретился. Изредка заходили люди, чтобы посмотреть на новую коллекцию часов или очков, и не задерживаясь уходили. Кто же тогда тот таинственный клиент роскошных магазинов? В этом переулке жители Рублевки, да владельцы квартир, чьи окна на храм Христа Спасителя выходят, отоваривываются и расплачиваются даже не тысячами рублей, а килограммами долларов. Журналистка приводит выразительный факт: Самая демократичная цена в рублях на милые джинсовые штанишки в этом переулке 20 тысяч. На вопрос к продавщице, купила ли она себе что-нибудь в своем бутике, она ответила, что и не собирается этого делать, потому что поехав в отпуск в Европу, там она такие же джинсы купит за 300 долларов. До революции в зданиях, стоящих вдоль Третьяковского проезда и архитектурно оформленных в том же русском стиле, Располагались магазины, торговые конторы и городские учреждения. Под всеми строениями находились обширные, хорошо оборудованные подвалы, использовавшиеся под склады. После революции магазины ликвидировали, а количество контор и учреждений увеличилось. На вывесках можно было прочесть названия трестов, объединений, научно-исследовательских лабораторий, издательств и так далее. В 1923 году Именно здесь получила помещение экспериментальная мастерская по мультипликации, положившая начало советской мультипликации. Первый мультфильм, над которым здесь работали, назывался Межпланетная революция. Подвалы же, как и прежде, использовались в основном под склады. Преобразование в результате приведшее к превращению Третьяковского проезда в заповедник гламура и роскоши Начались во второй половине 90-х годов. В 2000 году проезд был открыт как пешеходная зона, а в конце 2001 на начале 2 он превратился в торговую улицу с магазинами заграничных фирм, о чем аргументы и факты сообщили статьей с фотографией о проезда и горделивым названием Наша улица дороже их. Но в этом гламурном проезде есть заведение отнюдь негламурные. На Никольской, перед ведущая в Третьяковский проезд, вывеска: Пироги, кафе. А внизу на ней же помельче: книги. По проезду первая дверь слева обычная дверь, какие в давние времена вели в котельную или подвал. Здесь вход тоже в подвальное помещение, где находится круглосуточное кафе, книжный магазин. Крутая узкая лестница. Ступени ведут вниз. Первый марш прямо, затем поворот налево. После второго марша площадка. Плывут запахи с табачного дыма, легкий гул голосов, стук посуды. От площадки направо, налево и прямо входы в подземные залы. Эти старые подвалы действительно представляют собой залы. Они обширные, высоко вверх уходят сводчатые потолки. Кирпичная неоштукатуренная кладка мощна, как крепостная стена. Будто декорация к фильму о раннем средневековье. Столики и люди здесь кажутся маленькими. Прямо от лестницы недлинный коридор, по его стенам полки с книгами, за ним высокий освещенный зал, все стены которого с полу до потолка заняты сплошными полками книг. К верхним полкам можно добраться по имеющимся здесь же лестницам-стремянкам. Это и есть книжный магазин. А вернее, Очарованная книга хранилище с таким разнообразным подбором литературы, что в день и не осмотришь всего. Но здесь можно не спешить и в крайнем случае задержаться на ночь. Подкрепись чашечкой кофе с чем-нибудь и продолжай лазить по полкам. В зале есть столы и стулья, можно посидеть, почитать. Девушки-продавщицы и бородатый молодой человек приносят новые книги, расставляют по полкам, не мешая посетителям, лишь доброжелательно улыбаясь и тем давая понять, что в любой момент готовы прийти на помощь. В этом же доме, но наверху, в пушкинское время находилась книжная лавка Глазунова, в которой бывали Пушкин и многие другие тогдашние литературные знаменитости. Память подсказывает известные гравюры из альманаха Новоселье, изображающая книжную лавку Смердина и застолье по поводу переезда лавки в новое помещение на Невском проспекте. За столом писатели, поэты, Жуковский, Крылов, Вяземский, Пушкин и другие. Оживленные лица, поднятые бокалы и все это на фоне уходящих в высоту, тогда потолки были очень высокие, полок с книгами. А еще, будучи в пирогах Следует обратить внимание на само помещение кафе-книжного магазина. Посмотреть и запомнить, что за подвалы находятся под зданиями в зоне Третьяковского проезда. Здание аптеки, дом номер 21, безусловная достопримечательность не только Никольской улицы, но и Обшемосковской. Ныне официальное цельное название Аптека номер 1. В 1930-е годы ее именовали центральной, главной аптекой управления, но москвичи упорно называли и называют ее до сих пор аптекой Феррейна по имени ее основателя и владельца. В конце XVIII начале XIX века на месте нынешнего здания аптеки находился дом Академии наук с книжной лавкой, которые затем перешли к московскому книготорговцу Глазунову. В начале 1860-х годов дом приобрел купец, потомственный почетный гражданин, аптекарь Карл Феррейн. К этому времени он уже имел крупный капитал, и его дела шли успешно. Фирма Феррейна была крупнейшей московской фармацевтической фирмой. Она имела плантации лекарственных растений, фабрику химических продуктов, стеклодувную мастерскую, сеть аптек и магазинов в Москве. В 1896 году на Всероссийской Нижегородской ярмарке изделия фирмы были награждены золотой медалью. После революции аптеку национализировали. ее бывший владелец Владимир Карлович Феррейн, сын основателя, продолжал работать в ней в качестве заведующего складом аптеку управления. Карло Феррейна, приобретший здание на Никольской первые два десятилетия, удовлетворяли помещение бывшей книжной лавки. Но в начале 90-х годов, с расширением дела, он задумывает перестроить дом, увеличить торговые и складские помещения. Проект перестройки он заказывает начинающему архитектору, выпускнику Московского училища живописи, ваяния и зодчества Эрикссону. В недалеком будущем одному из самых заметных и много строивших в Москве архитекторов модерна Редакция газеты Русское слово на Тверской, типография Сытина на Пятницкой, ресторан «Яр» на Петербургском шоссе и другие. Перестройка вылилась в строительство, которое, растянувшись на десятилетия, было закончено только в 1904 году. В процессе реконструкции архитектор создал совершенно новое здание с другим фасадом, другой планировкой и другим стилем интерьеров. Оно обращает на себя внимание своей непохожестью на окружающую застройку и сочетанием функциональной строгости первого этажа, типичного торгового помещения, и верхнего этажа, украшенного по фасаду четырьмя скульптурами Гегеи, древнегреческой богини здоровья, держащей в руке змею, символ медицин. Интерьеры аптеки отделаны мрамором, украшены бронзовыми скульптурами, светильниками, коваными решетками, деревом Многое из этого убранства сейчас утрачено, но при некотором воображении можно представить себе былое великолепие залов аптеки. Соседний с аптекой трехэтажный дом номер 23, построенный в 17 веке и неоднократно перестраивавшийся, типичный образец самой что ни на есть рядовой московской застройки. В 17 веке участок принадлежал князьям Хованским, Во второй половине XVIII века перешел к Шереметьевым. Видимо, при Шереметьевых в домовладении были построены здания, которые сдавались под лавки и жилье. В 1770-е годы здесь снял помещение для книжной лавки купец Старообрядец Никита Никифорович Кольчугин, комиссионер Новикова по распространению его изданий, затем открывший свою книжную торговлю. При аресте Новикова Кольчугин был арестован в числе других московских книготорговцев, у которых обнаружили в продаже недозволенные масонские издания. По окончании следствия Новиковские издания у него были конфискованы, а сам он отпущен. Книжная лавка Кольчугина на Никольской считалась одной из лучших в Москве, отличаясь хорошим подбором литературы. А наиболее ценных и интересных новинках Кольчугин помещал объявления в Московских ведомостях. В номере этой газеты от 5 декабря 1800 года было опубликовано очередное его объявление. Публикация объявления о поступивших в продажу книгах факт сам по себе рядовой и незначительный, но эта публикация отмечена в истории русской литературы тем, что объявлялась о выходе из печати и поступлении в продажу первого издания Слово о полку Игореве. Это объявление стало первой информацией для широкой публики о великом памятнике. Приводим это объявление. Кольчугин, конечно, не предполагал, о каком великом явлении ему выпало объявить миру, поэтому сообщение о слове он включил в общий список из четырех названий. Слово значилось под вторым номером. Героическая песня о походе на половцев удельного князя Новогорода Северского Игоря Святославича, написанная старинным языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие. Москва, 1800 год. В поэме сей описан неудачный поход князя Игоря Святославича против половцев в 1185 году. И сочинитель, сравнивая сие несчастное поражение, приведшее всю Россию в уныние с прежними победами над половцами одержанными, припоминает некоторые достопамятные происшествия и славные дела многих российских князей. Любители российской словесности найдут в сочинении сем дух русского оссиана, оригинальность мыслей и разные высокие и коренные выражения, могущие послужить образцом витийства. Почтеннейший издатель, сверх прекрасного и возвышенности слога, соответствующего приложения присовокупил еще разные исторические примечания к объяснению материи служащей. Все вышеупомянутые четыре книги продаются по комиссии в книжных купца кольчуги на лавках, что на Никольской улице, пониже следующим ценам. Ирейческой песни прочее в бум 30 коп в бум, значит, в бумажной обложке. Впоследствии, ближе к середине XIX века, наследники Кольчугина, его сын и внук, также книга торговцы перебрались в другое помещение, но тут же, на Никольской, возле Казанского собора. В 1808 году Шереметь продал дом Московской ремесленной управе, которая в 1820-е годы его перестроила. Управа также сдавала часть дома в аренду. В январе 1835 года в нем снял квартиру и прожил почти год Николай Владимирович Станкевич, человек, без которого невозможно представить Москву 30 х годов XIX -го века. Когда он поселился на Никольской, ему шел 22 год, он только что окончил Московский университет со званием кандидата словесных наук и теперь, вступив, как он говорил, в возраст деятельности, метался в поисках будущего своего пути. Его влекли история, философия. Он думал о занятиях наукой, писал стихи, издал к тому времени историческую трагедию в стихах. Василий Шуйский задумывался и об административной, служебной деятельности. Но все размышления Станкевича сводились к одному вопросу: как и чем он мог бы, исполняя свой долг, служить человечеству? В его раздумьях и мечтах, в письме к ближайшему другу Неверову, Он признавал в это время: "Часто я, Бог знает как, расфантазируюсь о своих подвигах. Размышления о прошлом России сливались с мыслями о современности. Работая вечерами, он прислушивался к доносящемуся с недалекой Красной площади «Бою часов на Спасской башне. Так родилось стихотворение. Как часто вечером часов, услыша бой, О Кремль с высот твоих священных я трепещу среди помыслов надменных, невольным ужасом, мольбой исполнена душа, и мницы надо мной витают тени незабвенных. В своих поисках пути и мировоззрения Станкевич был не один. Вокруг него образовался дружеский кружок из молодых людей, его университетских товарищей, а также их родных и знакомых. Этот кружок, существовавший всего около пяти лет, оставил заметный след в истории русской общественной и культурной жизни. Его посещали поэты: Клюшников, Красов, Кольцов, Белинский, тогда только начинавший свою деятельность критика, историки Строев и Бодянский, будущие публицисты Аксаков, Бодкин, Котков и другие. Они называли друг друга братьями, и это действительно было духовное братство. Они были людьми разного социального положения, Сам хозяин, сын богатого помещика, Белинский, сын лекаря, выгнанный из университета студент, существовавший на грошовые заработки, Боткин – наследник купцов-миллионеров, Бодянский – провинциальный попович. У каждого из них был свой жизненный опыт, свое понимание жизни, но всех объединяло сознание, что они принадлежат к одному народу, что у них одно отечество и одинаково страстное желание благоденствия Отечеству и народу. По На субботам Хустанкевичи читали рефераты, обсуждали книги и журнальные статьи, декламировали стихи, звучала музыка. Написанные тогда стихи поэтов кружка Станкевича вос создают для нас душевную атмосферу кружка. Они, как все юношеские стихи, полны печали и картинного разочарования в непознанной еще жизни и одновременно молодой силы и надежды. В 1835 году, когда друзья встречались у Станкевича в доме на Никольской, Белинский напечатал свою первую крупную статью Литературные мечтания которая открыла новую эпоху в русской литературной критике. В том же году Станкевич издал первую книгу стихотворений Кольцова. Позже Герцен писал в "Былом и думах": "Весьма может быть, что бедный прасал теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, и зашел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, И Россия не услышала бы этих чудных, кровнородных песен, если бы на его пути не стоял Станкевич. На Никольской отбирались и переписывались стихотворения первого сборника Кольцова, и отсюда были отправлены в типографию. Для самого же Станкевича этот год стал важнейшей вехой в развитии его мировоззрения через споры, разномыслия, блуждания в философских системах и эстетических теориях. Он пришел к четкому осознанию характера своей гражданской деятельности. Его программа заключала в себе две цели: распространение образования в народе и отмену крепостного права. Он считал, что просвещение ускорит падение крепостного права. Станкевич умер молодым, в 27 лет, и в памяти современников и истории он остался воплощением, символом всего того, чем бывает прекрасна юность. Рационалист и аналитик Герсон, со своей логической материалистической точки зрения, определил историческую роль Станкевич. Станкевич, умерший молодым, не сделал ничего, что вписывается в историю, и все же было бы неблагодарностью обойти его молчанием, когда заходит речь об умственном развитии России. Станкевич принадлежал к тем широким и привлекательным натурам, самое существование которых оказывает большое влияние на все, что их окружает